Глава восемнадцатая. Неожиданные новости. «Свою радость не стоит показывать другим. Счастье любит тишину». Слова автора. «Любую новость можно воспринимать как хорошую. Ведь врагов надо знать в лицо». Слова автора. Юля Агнес. Теперь уже, в свой столичный особняк, после встречи и разговора с дознавателем, я ворвалась на эмоциях. Хорошо, что здесь были постоянные слуги, которые присматривали за домом, и они знали о нашем приезде. Для нас все уже было подготовлено. Мы заранее отправили туда весточку, когда на нас напали, и нам срочно пришлось менять маршрут. Пока во мне бушевал адреналин, и я не давала себе сломаться. Даже с дознавателем вела себя не так, как должна вести пострадавшая. Другая на моем месте ревела бы в три ручья и томно прижималась бы к мужчине, искала бы защиту и утешение. Но стоило двери за спиной закрыться, как я просто упала на диван, и по щеке покатились горячие слезы. Ко мне тут же подскочила Нейна и засуетился Рейзер. Следом за ними подтянулись и остальные слуги. Видимо, только сейчас из меня выплеснулось все, что накопилось за те дни с того момента, как я попала в этот мир. Криоли Магический мир. Суровый и такой недоброжелательный. Аргард. Столица тоже ничем не лучше. В замке Виконта, когда еще был жив мой муж, меня никто не смел обижать. Кроме него самого, конечно. Но я нашла метод, как с ним справиться. И горе не знала. Теперь же Проблемы сыпались на меня одна за другой, не давая выдохнуть и расслабиться, как из рога изобилия. Ни дня покоя. И я не знала, за что взяться первым делом, а что успеется и потом. Но я не собиралась сдаваться. Я помогу этим девочкам. «Все хорошо. Со мной все в порядке», – вытерла я слезы, успокаивая девушку и дворецкого. «Просто дала немного слабины. Затем выпила воды, что подали мне слуги». Я пойду к себе. Ужинать сегодня не буду. Вы тоже отдыхайте и приходите в себя. Завтра у нас много дел. Нападение – не повод откладывать наши планы. Я попрощалась со всеми и направилась в свои покои. Здесь не было моих личных вещей, как и приятных для души мелочей. Но огромную нехватку я испытывала в обычных фотографиях. У меня в квартире они были везде. Родители и мои девочки. Да, отца и матери мне очень не хватало, и я очень скучала по ним. Но в моменты трудностей мне хотелось выговориться своим близким друзьям и вместе обсудить, что делать и как поступить дальше. Многие вещи невозможно было рассказать родителям. А вот с девочками всегда делились друг с другом всем, как и решали свои проблемы после вместе. Но судьба распорядилась нашими жизнями иначе. И, нас и не стала. Я переместилась в другой мир. Одна Катя теперь на земле. Нехватка каждодневного общения с ними ощущалась очень остро. Особенно вот в такие моменты. Подошла к окну и всмотрелась в город. Перед глазами мельтешили кареты. Гуляли люди. «Где вы сейчас, мои дорогие?» Мысленно обратилась я к девочкам, проводя пальцем по стеклу. «Что мне сделать?» чтобы увидеть вас хотя бы еще раз, всего лишь один раз, хоть на минуточку, чтобы обнять и отпустить. Но мои вопросы так и остались без ответов, и я начала готовиться ко сну. Не время раскисать. И перестану ли я себя винить, если спасу хотя бы этих девушек? Если перед тобой встал выбор, и ты не знаешь, что делать, то ложись спать. Сон – лучшее лекарство. К утру наберешься сил и будешь полностью собрана и готова решать свои проблемы. Выискивая всю ночь ответ, ты только зря тратишь свое время и силы. Утро действительно мудренее вечера. Наши предки знали, о чем говорили. Вспомнились слова отца, и слезы снова покатились по щеке. Но я остервенела их вытерла: Не время раскисать, не время. Я еще ничего не сделала, чтобы жить спокойно. Передо мной стояли определенные цели. Утром я спустилась на завтрак, полная сила и энергии, улыбнулась Нейне и Рейзеру. Они смотрели на меня с некоторым ошеломлением. Ну что, готовы выбрать новый дом? Присев за стол и начиная есть свой завтрак, поинтересовалась я. Ответом мне была тишина, но спустя пару минут Нейна все же оживилась. Покончив с завтраком, мы в первую очередь направились в мэрию. Нам нужны были списки продающихся домов, и мне его быстро предоставили. Даже выделили отдельного человека, провожатого. Пришлось целый день разъезжать по столице и осматривать дома. Но были и плюсы. К концу дня мы определились с выбором. «Мы берем вот этот и этот», — ткнула я пальчиком в список. Если выбрать первый дом, где будут жить сами девушки, я дала свободу выбора Нейне, то покупка второго дома целиком была на мне. Про него не знал никто, пока не представилась такая возможность и нам не показали сам дом. Идея в моей голове возникла совершенно неожиданно, и я решила рискнуть. Тем более цена за дом была весьма низкая. Видимо, долго не продавался. И из-за второго варианта... Как раз и округлились глаза работника мэрии. «Вы уверены, леди Хансвард? Переспросил мужчина, сглотнув. «Видимо, понятия не имея, как сообщить мне о том, что по соседству находится дом под красным фонарем. Ведь про такие вещи леди не должна знать в принципе». «Более чем». Улыбнулась я провожатому, снимая перчатки, чтобы подписать бумаги уже сегодня. «С документами, как я понимаю, все в порядке?» Мне кивнули, но взгляд работника Мэрии все равно бегал. Тогда я не вижу причин, чтобы оттягивать покупку дома. Или я что-то должна знать перед тем, как стану полноправной хозяйкой. Все же не удержалась я от вопроса: мне хотелось узнать, сообщи он о доме терпимости по соседству или нет. Нет, покачал он головой. Я сейчас принесу документы. И уже подопускающуюся на столицу темноту, Мы направились в банк, чтобы передать деньги за дома. В особняк добирались уже в темноте, но довольные. Я прижимала к груди документы на дом. Нейна же – самые вкусные пирожные. Лишь Рейзер выглядел мрачным, не одобряя наши действия. Но тоже нес отдельный пакет. Не отпраздновать такое событие я не могла. Но планы пришлось срочно поменять. «Добрый вечер, миледи». Услышав до трепета в теле знакомый голос, замерла на месте. «Прошу прощения, леди Агнес, но мне придется испортить вам вечер». И я развернулась лицом к Рейгану. «Хотя бы один мой день может пройти без происшествий». Встретилась взглядом с дознавателем. В душе что-то затрепетало, натянулась тонкая-тонкая струна. Но я запретила себе думать о далеком будущем и просто прогнала лишние мысли из головы шагнула навстречу мужчине, чтобы поскорее узнать новости. «Вы прекрасно выглядите». На этот раз дознаватель повел себя по всем правилам этикета и поцеловал руку, немного смутив меня. Совершенно не ожидала такого отношения и поведения отказалось бы, на первый взгляд мужлана. Словно сейчас передо мной находился не представитель власти и закона, а приятный мужчина, что проявлял интерес лично ко мне» но я не вправе была обольщаться. Им нравилась Агнес, но не я, Юлька. Вы что-то узнали про нападавших? Стараясь не показывать свое волнение, сменила я тему. Быстро вы, однако, разобрались. Рейган тут же выпрямился, будто принял стойку смирно по приказу. Словно мужчина и сам напряжен до предела. И ему было неприятно говорить об этом, но надо было. Обстоятельства обязывали. Не без вашей помощи. То, что вы прихватили с собой нож, очень помогло. На нем сохранились остатки ауры человека, который все это затеял. Маги довольно быстро сумели все прочитать. После ухода дознавателя обязательно поблагодарю Нейну. Это она выбила нож из рук нападавшего. А те и не стали его искать в темноте. Им главное нужно было донести до нас слова своего главаря. Что они сделали, после же напугав нас, оставили. «Мы можем поговорить наедине?» Дознаватель смотрел только на меня. «Извините, но у меня нет секретов от своих людей. Тем более Нейна должна была быть в курсе всего. Она теперь будет иметь непосредственное отношение ко всему этому. Рейзер же всей душой переживал за меня и вряд ли бы согласился оставить свою хозяйку, о которой он заботился как о дочери». Рейган тяжело выдохнул, но больше ничего не стал говорить. Мужчина лишь отступил на пару шагов и снова взглянул на меня. «Мы знаем имя того, кто организовал нападение на вас, леди Хансвард. Дознаватель после моих слов будто провел черту между нами, перейдя на официальный тон. И в следующий раз он не остановится на простых словесных угрозах». На этом Рейган сделал паузу и смерил меня пристальным и многообещающим взглядом, чтобы донести до меня всю суть своих слов. Глаза мужчины так и говорили. «Послушай меня, женщина, иначе будет худо». «Организатор пойдет до конца. Ему позарез нужно заполучить дело вашего супруга». «Я могу узнать имя?» Я старалась вести себя спокойно. «Ведь что бы ни случилось в твоей жизни, своих врагов Нужно знать в лицо. Жаль, что в этом мире не было интернета. Можно было бы узнать всю подноготную устроившего все это за короткое время и не выходя из дома. Магия – это, конечно, хорошо, но на все уходило слишком много времени. Привыкшее все делать быстро, здесь приходилось себя сдерживать от порывов. «Сперва обещайте мне, что вы сами не будете лезть во все это». Взгляд Рейгана не терпел возражений. Но ему ли было мне запрещать? Только вот если не соглашусь, мужчина вряд ли озвучит мне имя. Я кивнула, затем присела, готовая слушать подробный рассказ. Здесь точно были замешаны непростые люди. В другой раз, боюсь, что вам может и не повести Миледи. Поэтому я надеюсь на ваше благоразумие. Вы помешали барону Хэнсли, леди Агнес. Я замерла, услышав имя ненавистного для меня отчима Агнес. После медленно повернула голову и посмотрела на дознавателя. Вдруг он так неудачно пошутил, мало ли что у него в голове. Но нет, лицо мужчины оставалось серьезным, хмурым. Значит, мало было барону продать чужую дочь монстру. Теперь ему захотелось еще и прибыльное дело отобрать. Хорошо он устроился. Его посадят? Уставшим голосом поинтересовалась я. Стоило ли надеяться, что надолго? В это время он уже должен находиться в допросной. Сегодня утром я первым делом выписал постановление на его задержание и арест. Слова Рейгана меня немного успокоили. Но если он больше ни в чем не замешан, его отпустят. Вздрогнула. «Как это отпустят?»